Литнет представляет. Анна Казинникова. «Истинная вера». Книга первая. Читает Елизавета Тим. Пролог. «Зак, не отставай!» Маленький мальчик уверенно двигался вперед, волоча за собой товарища. Он старался не обращать внимания на темноту, космос, висающий со стен паутины и едва различимые крики за спиной. Возможно, будь он просто ребенком, случайно оказавшимся в мрачном и темном проходе, между толстыми стенами древнего замка, то вел бы себя иначе. Махнолапые пауки размером с ладони испугают любого. Но принц королевства Вансланд Эдвард к своим девяти годам слишком хорошо знал, что в их случае цена нерасторопности жизнь. Времени на детские страхи не осталось. За свой короткий век наследник престола пережил уже с десяток покушений, каждый раз спасаясь благодаря отваге преданных династии людей. Поэтому, когда наставница, леди Флам, замерла посреди урока, прислушиваясь к шагам в коридоре, а после поспешно открыла потайной ход и затолкала туда Эдварда вместе со своим сыном Заком, велев бежать прочь, вопросов юный принц задавать не стал. «Но как же!» Причитал Зак, то и дело оглядываясь. «Там же...» Он всхлипывал и упирался, но пересилить Эдварда не мог. Зак был младше, а в таком возрасте разница в пару лет еще имела значение. «Потом, Зак, все потом!» Эдвард резко перебил всхлипывание и с силой дернул друга за руку. «Что значит «потом»?» Во взгляде Зака читался вызов. «Там... там мама! Моя мама!» «Мы не можем ее бросить!» Мальчик резко остановился и со злостью выдернул свою ладонь из цепких пальцев принца. «А убегают! Убегают только трусы!» Губы Зака задрожали. Он силился не заплакать, но предательские слезы все равно катились по красным щекам, перепачканным копотью, пылью и обрывками паутины. «Мы должны делать так, как сказала леди Аделина!» Эдвард опустил глаза. Иначе все будет напрасно. Что будет напрасно? беспокойно переспросил Зак в очередной раз, схлипнув. Все. Пойдем, надо идти. Принц снова взял друга за руку и потянул вглубь прохода. Потом. Все будет потом. Ужасные вести, что леди Аделина, талантливая волшебница, была предательски убита заговорщиками которых до последнего пыталась образумить. Что сердце ее мужа, лорда Драйка, остановилось вскоре после похорон любимой, и Зак остался круглым сиротой. Что в покушении участвовал первый советник, которому король Эрхард доверял как себе. Поиски пособников заговорщиков среди слуг и приближенных, допросы, казни — все будет потом. Сейчас нужно просто бежать вперед и стараться не думать о том, что случится позднее. Спасать себя, единственного наследника престола, потому что на троне Вансланда может сидеть лишь потомок рода Эрдрайх. Спасать Зака, потому что друзей не бросают. А последней просьбой леди Аделины было позаботиться о благополучии ее сына. Проклятая отроди, обречённая нести лишь гибель! Принц остановился и оглянулся по сторонам в поисках чужака, посмевшего произнести такое. Зак, ты это слышал? Однако Зака рядом уже не было. Эдвард стоял совершенно один посреди темного коридора и, казалось, сами стены провозглашали. Ты погубишь каждого, кто осмелится идти за тобой. Монстр, монстр, монстр, монстр! монстр! — повторило эхо сотни голосов, которые становились все громче и громче. «Монстр! Монстр! Монстр!» «Я не монстр!» — закричал Эдвард, приложив ладони к ушам, чтобы не слышать несправедливых обвинений. «Монстр!» — перед принцем снова возник Зак. «Из-за тебя погибли мои мама и папа!» «Нет, Зак, я не хотел!» Мальчик попытался протянуть к другу руку, Но тот, отступив на шаг, вновь произнес: «Чудовище! Ты погубишь королевство!» «Нет, я не чудовище! Я... я человек! Человек!» Зажмурившись, Эдвард тряс головой, отгоняя от себя морок. «Он человек, и никогда не допустит, чтобы монстр, которым его обрекли стать, вырвался наружу и причинил кому-то вред. Достаточно было смертей и разрушений» он вернет в королевство мир и покой. А после, если проклятие сбудется, сам добровольно лишит себя жизни. Он не позволит пострадать кому-то еще. «Я человек!» — снова произнес Эдвард. От криков в горле пересохло, и безумно хотелось пить. «Человек, человек! Только не кричи так ради всех богов!» — ответили ему из комнаты. «Весь дворец сполошишь!» Словно по щелчку пальцев вспыхнул осветительный шар. Коридор исчез. Сквозь раздернутый полок кровати стали проглядываться очертания спальни. Резной письменный стол, украшенный позолотой, обитое бордовым бархатом кресло с высокой спинкой и мягкими подлокотниками. Камин, с стлеющими в нем угольками. Эдвард бросил ошалелый взгляд на свидетеля своей агонии и, узнав рослом молодом мужчине Зака, облегченно вздохнул. Очередной кошмар, не более. С тех пор, как двое мальчишек убегали по потайному ходу от преследователей, прошло больше 18 лет, а события той страшной ночи до сих пор не отпускают, раз за разом всплывая в ужасных снах. «Какого демона ты врываешься ко мне посреди ночи?» — поинтересовался Эдвард, принимая из рюкзака заботливо протянутый стакан воды. Ворчал он больше для порядка. Зак был единственным, кто мог без оповещения беспокоить наследника королевства в любое время суток, так как являлся полноправным членом королевской семьи и носил официальный титул младшего принца. Сердобольный король Эрхард усыновил мальчика после гибели родителей. «Скажи спасибо, что я, а не Кевин!» — усмехнулся Зак, беззаботно плюхнувшись на край кровати. «Иначе бы тут уже толпились лекари всех мастей!» пичкая тебя успокоительными зельями. Эдвард поморщился, оставляя стакан на прикроватный столик. Кевин Кемфер, капитан магической гвардии королевских Этеров и глава Совета, действительно был излишне внимателен к подобным вещам. И ни за что бы не пустил на самотек проблемы со здоровьем наследника. Даром, что старший принц всего на три года. Я же приказал зачаровать покое, чтоб... Писка мышиного никто не услышал, а вы, проворчал Эдвард, ничего нельзя доверить. Заклиш усмехнулся, сощурив свои изумрудные глаза, зрачки которых тут же вытянулись в вертикальную линию, выдавая принадлежность к иной расе. Да зачаровали мы, зачаровали, чтоб ты слуг не баламутил своими воплями. Только я-то все равно слышу. Он многозначительно посмотрел на Эдварда. Да и к лучшему оно. А тот очередной наемник попытает удачу, да и придушит подушкой надежду отечества. А мы и знать не будем. Я вот тебя сейчас сам. Эдвард резко вытащил из-за спины подушку и кинул в брата. Но тот хохоча увернулся. В глазах Зака, которые еще мгновение назад были изумрудными, зажёгся яркий огонек, раскрасивший радужку в темно жёлтый Черты лица чуть заострились подчеркивая высокие скулы, вытянутый подбородок и тонкий нос. И без того рыжие волосы приобрели ярко-красный оттенок. Эдвард обреченно вздохнул, не ему соревноваться в ловкости с драконом. «Ладно, вижу, ты уже в норме, можно идти спать». Зак потянулся и, показательно зевнув, направился к двери. Однако, остановившись у самого выхода, он обернулся и печально глядя на затухающий осветительный шар произнес Эд может все же отменим бал мне кажется что еще слишком рано да и Зак запнулся у меня странное предчувствие что-то должно случиться нет балы состоятся как и было запланировано отозвался Эдвард мы все устали Зак теперь когда междуусобица закончена Людям нужен повод для веселья. Любой. Да и дворянству нашему пора в себя прийти. Нужно связать их покрепче друг с другом, чтобы забыли, наконец, о своей жажде крови. Королевство в ней уже захлебнулось, а им все мало. Кроме того, хочу вживую посмотреть на некоторые семейства. Явятся ли и как себя поставят. «А еще. Эдвард замялся. «Я получил донос». Анонимку. Будто в истинной вере зреет заговор против магистра. Тоже на самотек пускать нельзя. А бал — отличное прикрытие, чтобы перекинуться парой слов с нужными людьми. Кому могла помешать госпожа Биата? Изумился Зак, чуть наклонив голову набок. бок. Она добрейшая женщина. И вообще, что стало бы с истинной верой без нее? Интриганы превратили бы орден в сборище религиозных фанатиков, окончательно рассорив с короной. Пока не знаю, пожал плечами Эдвард. Надо понаблюдать за ее окружением и не забывай, ее доброта к нам далеко не всем нравится. Теперь ступай. Но Эд, а будешь спорить, тебя первого женю на какой-нибудь монастырской воспитаннице строгих нравов, глядишь перестанешь врываться посреди ночи. Настроившийся было на серьезный ладзак снова закатил глаза. Но не еле вон лучше жени, да поскорее. Он своими амурными похождениями бросает тень на доброе имя Совета». Эдвард улыбнулся. Бросить тень на Совет было сложной задачей, слишком уж вызывающий состав. В Ансленде Совет служил главным совещательным органом при правителе. Прежде в него входили маги Кавена, магистры и первые лица самых крупных религиозных орденов, генералы армии, видные представители купеческих и ремесленных гильдий. Состав совета подбирался так, чтобы интересы всех жителей королевства были учтены. После гибели короля Эрхарда и начала Междуусобицы совет распался. Кто-то из прежних советников погиб, защищая принцев. Кто-то присоединился к смутьянам. По завершении войны вопрос с возрождением совета следовало решить в первую очередь. Эдвард имел законные права на престол, однако не мог стать полновластным королем до достижения 30-летнего возраста. По закону, его власть до этого срока была ограничена. Но это никак не помешало принцу выбрать советников на свой вкус. Таким образом, на настоящий момент совет состоял из младшего принца Закарии Флама, повесы и Дулянта Натаниэля Райта строгого капитана магической гвардии Кевина Кемфера, саркастичного некроманта-самоучки Джерарда Блендверка и странного молодого человека по имени Тедерик Шплетт Бомбинок, адепта Ордена Пламенное Сердце. Каван, где еще остались маги Старой Закалки во главе с ректором Столичной Академии Магии, за голову хватался от подобной компании, но сделать ничего не мог. На все аккуратные замечания и предложения Эдвард вежливо отвечал, что лишь этим людям он может доверить Отечество. Каждый из них много раз рисковал собой, прикрывая принца. И он с удовольствием ведет в состав совета кого-то еще, кто проявит себя не хуже. Но пока подходящих кандидатур не находилось. «Может, и женю», — согласился Эдвард, усмехнувшись. «Если будет себя плохо вести, куда уж хуже-то. А еще лучше, женись уже сам». От старых кошмаров избавишься. «Или к ним добавится новое, хмуро заметил принц, зевая. «Ладно, иди спать, Зак, и...» «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — подмигнул Зак и вышел из комнаты. Эдвард тяжело вздохнул. Завтра предстоял трудный и бесконечно длинный день.